обучение. Обучение это самый трудный вид деятельности для человека. Обучение это процесс настройки прожектора внимания и выбора его точного направления, когда общее направление уже имеется. Это то, что поэты и музыканты называют умением слышать, а художники видеть. Существенно, что для фокусировки прожектора в данном направлении недостаточно просто уметь концентрировать внимание, хотя это и очень важно. Всякая область имеет свою специфику, и обучение всякому виду деятельности идёт по-своему. Таким образом, трудности обучения, в принципе, те же, что и трудности творчества. Разница только в степени фокусировки прожектора и, следовательно, яркости освещения объекта, и, соответственно, интенсивности творческого подъёма.